«Нет, ни света тебе не хватает, а чего-то гораздо важнее, чего-то почти незаметного, но без чего не освободиться. Ты знай, всегда есть способ выбраться на свободу. Вспомни, как я гладила тебе веки. Что ты делал в своем прошлом мире, когда застывал и ожесточался?» Я копаюсь в клочках своей памяти, но ничего не нахожу. «Бесполезно, ничего не вспоминается, почти вся память пропала куда-то. Вспоминать что угодно, любую мелочь. Вспоминай и сразу рассказывай. Или давай вспомним вместе. Я так хотел бы тебе помочь. Я киваю и, собравшись с мыслями, снова пытаюсь раскопать свою память, погребенную в прошлом мире. Но подо мной не земля, а скалы. Сколько ни бей лопатой, не останется даже царапины. Снова болит голова. Видимо, с тех пор, как я потерял тень, и начала пропадать моя память. Я стала столько неуверенность в себе. Моё бедное я скукожилось от зимнего холода и спряталось в панцирь. Она приложила ладони к моим вискам. «Не волнуйся. Подумаем об этом в другой раз. Может, я сама припомню что-то ещё». «Давай я прочту ещё один сон напоследок», — говорю я. «Ты устал. Может, продолжим завтра? Не перегружай себя. Старые сны подождут». «Наоборот». Чем бездельничать лучше уж сны читать. Пока читаешь, хотя бы не думаешь ни о чем. Она долго смотрит на меня, потом кивает, встает из-за стола и исчезает среди стеллажей. Я подпираю щеку ладонью, закрываю глаза и погружаюсь в кромешную тьму. Сколько еще продлится зима? Она будет долгой и суровой, как говорил старик, и это лишь ее начало. Переживет ли моя тень эту зиму? Да что там? Доживу、да、ли я сам до весны со своими болезнями, страхами и сомнениями? Она приносит следующий череп, ставит на стол и протирает его, как всегда, с первой влажной тряпкой, затем сухой. Подпирая щеку ладонью, я слежу за ее пальцами. Что мне сделать для тебя? спрашивает она, поднимая голову. Ты и так делаешь очень много. Она убирает руку с тряпкой от черепа. садится на стул и смотрит мне прямо в глаза. Я не об этом. Я о чем-нибудь особенном. Ну, скажем, чтобы я пришла к тебе в постель. Я качаю головой. Нет, дело не в этом. Хотя, конечно, я был бы рад. Так в чем же дело? Разве я не нужна тебе? Нужна. Но мы не должны с тобой спать. И дело даже не в том, кто кому нужен. Она задумывается, протирая череп. Я же, задрав голову, разглядываю желтую лампу, свисающую с потолка. Как бы я ни окаменел внутри, как бы не стискивала зима свою стену вокруг меня, спать с этой женщиной сейчас я не должен ни в коем случае. Если это произойдет, я провалюсь в хаос, и проклятое чувство потери станет просто бездонным. Я уверен, сам город хочет, чтобы я с ней переспал. Тогда ему будет легче получить меня. Она ставит передо мной вытертый на сухо череп, и я, не двигаясь несколько секунд, разглядываю ее руки. Я пытаюсь прочесть в ее пальцах какой-то смысл, бесполезно, просто десять пальцев и ничего более. Расскажи мне о матери, прошу я. О маме? Что, например? Да что угодно. Понимаешь, говорит она, не отнимая ладони от черепа. По-моему, к маме я относилась как-то особенно. Конечно, это было очень давно. Я не помню, но ни к отцу, ни к сестрам я ничего похожего не чувствую. Странно так. Но так уж человек устроен. Никакого равновесия, как река. Меняются берега, меняется течение. Она улыбается. Но ведь тогда получается несправедливо. Вот именно. Киваю я. «Разве ты не тоскуешь по матери даже сейчас?» «Не знаю». Она поворачивает череп на столе и рассматривает его со всех сторон. «Что, слишком отвлеченный вопрос?» «Вот-вот, что-то вроде». «Ну, тогда поговорим о чем-нибудь другом», предлагаю я. «Ты помнишь, что любила твоя мать?» «Да, очень хорошо». Она любила солнце, прогулки на свежем воздухе, летний пляж на реке, еще повозиться с каким-нибудь зверем. Когда было тепло, мы с ней долго гуляли вдвоем. Люди в городе никогда не гуляют, не то что ты, как я заметил. Да, я тоже люблю гулять, говорю я, и солнце люблю, и пляж. А что ты еще вспоминаешь? Ну, еще мама любила дома разговаривать сама с собой. О чем? Я не помню, но это не было обычным бормотанием. Я не могу объяснить, как следует, но для мамы это имело какой-то особенный смысл. Особенный? Да, она как-то странно ставила ударения и растягивала слова. Ее голос звучал как ветер, то крепче, то тише. Не отрывая взгляда от ее пальцев, я еще раз копнул свою память поглубже. На сей раз лопата уперлась во что-то твердое. Это песня, сказал я. А ты тоже умеешь так разговаривать? Песни не говорят, песни поют. Ну-ка спой. Я набираю в грудь воздуха, пытаюсь припомнить хоть одну мелодию и не могу. Мое тело растеряло все песни. Я закрываю глаза и выдыхаю. Бесполезно. Не помню, что петь. А что нужно, чтобы ты вспомнил? Проигрыватель с пластинкой. Хотя откуда он здесь? Или какой-нибудь инструмент? Если найти инструмент, он напомнит мне, как поются песни. А как этот инструмент выглядит? Они бывают разные, сотни видов, все не опишишь. Играют на них тоже по-разному и по форме разные, и по величине от махины, которую еле поднять в четвером, до малютки на ладони.